Глава 76. В отличие от Олега, Зоря и ее войско отделались лишь легким испугом. Спасти воительниц и стены было невозможно. Облепившая крепость небесные наездницы отрезали всевозможные пути отступления из крепости. Оставшаяся там змея в роли гарнизонного командира приняла решение драться до конца. Зори даже не потребовалось вступать в бой. Третья вражеская армия не решилась следовать дальше, оставляя позади крепость с войском неизвестной численности, скрывавшимися в ней. Ударив по теней при помощи магии, враги буквально за два часа, комбинируя атаки и заброс десанта с воздуха, а также массированный штурм с земли, взяли крепость, которую, впоследствии жертвуя собой, и подорвала командующая гарнизоном. Славная смерть очередной безымянной героини. Спасти весь Запад за безмалого полтора дня было невыполнимой задачей, однако и того, чего сумели добиться ламийские войска, расположившиеся по правую сторону западных врат, было достаточно, чтобы поставить вольные племена в незавидное положение. Лайдаллой был предан огню а вместе с ним и все крепости, маломальские подходящие для зимовки армии. Те немногие переметнувшиеся лордессы не отличались особо богатыми землями или крепостями, а их особняки и земли были слишком бедны и далеки друг от друга. Они с трудом смогут прокормить себя, не говоря уже о захватчиках. К тому же, в случае, если звериное племя все же решит остаться на зимовку, Их разделенная армия окажется в крайне незавидном положении. Ведь если они не хотят терять войска на морозе, им придется разделиться, раскидав гарнизоны по территории от Вечно Бушующего моря до дворфьих границ. Преодоление такого пути с одного конца до другого у армии в летний период заняло бы месяц, а про продвижение весной по ламийским дорогам Вообще никто не говорил и даже не думал. Там уж как получится. Для дальнейшего движения на восток, вглубь ламийских земель, кочевникам, кровь из носу, нужно было взять врата этими обеими проклятыми державами. Вернувшись в крепость, Олега и его десяток уцелевших компаньонок тут же облепили со всех сторон целительницы. Ранения оказалось гораздо больше, чем думал мужчина. Левая бровь была разбита. Спереди был пробит наплечник. Видимо, когда та, голубоглазая ведьма, ударила по нему своим первым заклинанием, мужчина в состоянии шока и испуга не понял, насколько сильными были повреждения. Далее из спины парня выковырили аж две стрелы, угодившие вместо стыков панциря и наплечника, которые перекрывали лишь незначительная кольчуга. Со стороны, наблюдая за его пожеванной и измученной черной броней, чисткой которой сейчас вовсю занимались молодые воительницы, Олег благодарил Бога и эту крепкую сталь за то, что каким-то чудом еще жив. Десятки царапин, мелких внятин и непонятного происхождения осколков украшали потрепанные латы. Не каждому дано пройти подобное боевое крещение, мой господин. Подойдя к принцу и присев на одно колено, проговорила Зоря. «Я слышала о вашем сражении под Лайдалоем и гибели Татры. Хорошая воительница была». «Они все были хорошими, все те две тысячи наших погибших», — отозвался Олег, не в силах закончить предложение. «Казалось бы, они победили, множество людей были спасены, и их жертва была не напрасна». Но это только казалось. Сейчас, за стеной, в трех километрах от врат, собиралось несметное войско, видневшееся со стены. Это не было победой. Просто отсрочка перед еще одной более жестокой и кровавой сечей. Отстраненно думал мужчина, когда чьи-то теплые руки приподняли его лицо. — Жак, мой император, вы все сделали правильно. Прошу, придите в себя. Заглянув парню в глаза, заботливо и нежно произнесла Катарина. «Обернитесь и посмотрите туда!» Указав пальцем на удалявшиеся от стены обозы и караваны с людьми и животными, произнесла она. «Все они живы благодаря вам! Не сделай вы этого! Всех их ждало бы рабство и голодная смерть в эту зиму!» Прижимая парня к себе, продолжала говорить девушка. «Они лишились всего!» Многие из них не знают, как будут жить дальше, но все равно продолжают идти туда, куда вы им велели. Эти люди не выживут в столице без вашей помощи. Все, включая тех, кто сейчас на стенах, нуждаются в том смелом и отчаянном императоре, еще ни разу досели не проигравшем ни единого сражения». Губы девушки вновь коснулись уст морально выгоревшего мужчины. Как Олег не старался скрыть свою душевную и физическую усталость, у него это не выходило. Сегодня он впервые познал, что такое настоящий бой. Не тот, в котором у тебя преимущество, не тот, в котором все идет так, как ты того желаешь, а другой. Бой, в котором враг, цепляясь за каждый клочок земли, наступает. Теряя тысячи жизней в безрезультатных попытках прикончить тебя, Он синими руками цепляется за твои ноги, желая дотянуться до горла. Сколько молодых девиц сегодня он лично отправил на тот свет? Двадцать? Тридцать? Нет, гораздо больше. Своими руками, разя врага в спину, он прикончил добрые полсотни ни в чем не повинных женщин. Строить из себя добряка и спасителя после этой резни больше не было ни смысла, ни желания. Этот мир был до абсурда жесток к тем, кто в нем проживал, и единственный путь к его улучшению вел через огонь и воду, сталь и смерть. Катарина, оторвавшись от женских губ, произнес Олег. Да, мой господин. Раскрасневшись от такого желанного поцелуя, на выдохе сказала женщина. Мизи и маги земли на позициях. Давно ваша светлость. Вновь потянувшись к мужским губам, произнесла воительница, неожиданно даже для самой себя, вновь соприкоснувшись с принцем своими губами. «Хорошо. Тогда сегодня мы одержим величайшую победу, которую Запад еще не видывал». Поднявшись и взяв в руки свой стальной панцирь, гордо и решительно произнес Олег. Плотный строй Западной армии расположился в двух километрах от ворот. Ламики вновь накинули на врата и стены свой антимагический барьер, всем своим видом показывая западной армии, что численность врага их ни капельки не пугает. Потеряв убитыми и ранеными четверть личного состава, первая и вторая армия неприятеля неохотно стояли в авангарде. Зверолюдки, еще не успевшие забыть козни ламийских ведьм, с опаской и страхом посматривали на огромные, кишащие врагом высокие стены. Познавшие горечь поражения сначала под этими вратами, а после и на полях сражений, когда у них было преимущество, воительницы, спинами прижимаясь к своим соратницам, пятились назад. Страх перед коварным и непобедимым врагом, без боя умудрившимся взять одну из сильнейших крепостей Запада Теней, поселился в сердцах живых и со скоростью пожара распространялся по войску. Понимающие, что скорее всего враг вновь подготовил для ее армии какую-то подляну, командующая первой армией Кахам и командующая второй Горон решили телами тех, кого было не жалко, проложить безопасный путь к воротам. Привязав к тарану на крыше детей, а по бокам поставив по две сотни обычных крепостных, западные наемницы намеревались, прикрываясь от стрел и выстрелов в баллист, невинными крестьянками и ламийскими гражданами, попавшими в рабство, подобраться к воротам. Такое действие вызвало колоссальное негодование со стороны ламийской армии и довольное улюлюканье с западной. Следом за тараном двинулись широкие шеренги рабов, с помощью которых намеревалась выявить местоположение ловушек и скрытых в песке преград. «Как подло!» — сжимая в руке свой клинок, произнесла Катарина. «Подло, но эффективно», — покачав головой, сказал Олег. «Если мы все вот так оставим, они убьют их всех в тот же час, когда достигнут стен. Катарина, Когда до стен останется меньше двухсот метров, подашь два сигнала Миззи и ее волшебницам. Первый — о возведении стены, второй — об отступлении. К сожалению, от изначального плана придется отказаться. Стоило лишь Олегу это произнести, как вслед за рабами двинулась первая группа войск противника. Вооруженные на скорую руку возведенные осадной башней, крюками и штурмовыми лестницами, Они, держа дистанцию выстрела из арбалета, двигались за пленными рабами. Видя эту картину, мужчина усмехнулся. «Отбой! Придерживаемся первоначального плана!» — сказал принц. «Катарина, пойдешь со мной. Зоря, на тебе оборона. Если что-то пойдет не так, закрывай ворота». «Будет исполнено!» — решительно ответила змея. Не было никаких барабанов ни горнов, лишь один красноречивый жест рукой. И вот последние всадницы Ламийской империи, верхом на своих стальных конях, уже готовы ринуться на врата. Как только таран будет на расстоянии 100 метров, и наши люди за антимагическим барьером возведут каменную стену, наша задача за то время, пока она стоит, вдарить по сопровождающим вражеским частям, уничтожить таран, а также по возможности освободить пленных людей. Так, чтобы все слышали, произнес мужчина. «Ламийские воительницы, я, Жак, из дома черной воды, горжусь тем, что мне выпала честь вести вас в бой!» Обнажив клинок, воскликнул мужчина. «Сегодня мы сражаемся не за деньги, власть или славу. Сегодня мы бьемся за наше светлое будущее». Громкий стук бьющихся о щиты клинков гулом прокатился по рядам. Сбежавшая со стены молодая воительница взмахом воинского знамени сообщила о том, что враг на нужном расстоянии. Ворота с грохотом отворились, после чего из них, позолоченной лавиной, хлынул конный отряд, возглавляемый Катариной и Олегом. Находившиеся непосредственно возле тарана налетчицы, не успев отбежать и десятка метров, нашпигованные стрелами со стены, пали замертво. Спохватившийся конвой и армия, стоявшая в километре от стен, тотчас пришли в движение. Однако решимость первых, чувствовавших поддержку за спиной, исчезла в тот же миг, когда их основное войско разделила каменная, а следом и песчаная стена. Всадники, не меняя направление под градом стрел, плотным строем вклинились во вражеские ряды. Маскировавшиеся до этого в малых расщелинах и камнях авантюристки и волшебницы неожиданной атакой ударили с флангов, заставляя врага в панике карабкаться по возникшей за их спинами стене. Слишком легко. Только и успел подумать мужчина, когда сильное взрывное заклинание обрушилось на малую стену, разбрасывая в разные стороны остатки прижимавшихся к ней войск. С небес на голову Вышедший в поле кавалерии одним за другим, под огнем скорпионов и тысяч лучников, пикировали десятки грифонов. Падая замертво, огромные твари своими мертвыми телами придавливали как своих, так и чужих. Ждавшая чего-то подобного армия Запада, лавиной хлынула вперед. Воительница, срезавшая путы с ребенка на крыше тарана, только и успела вытянуть изо рта малышки кляп, как та во все горло испуганно закричала. — Там предатели! Среди рабов предатели! Звонкий детский крик донесся до стражниц, охранявших ворота. Резкие взгляды между бывшими еще минуту назад рабами и их спасительницами сменились по ножовщиной. Вытаскивая из-под истрепанных лохмотьев и туник клинки, маскировавшиеся среди пленниц западные воительницы, Собственными телами решили не дать воротам закрыться, десятками погибая у проклятых створ. Понимая, что все это и было одной большой ловушкой и видя творящуюся у ворот неразбериху, конница, по приказу Олега, попутно подобрав пут и волшебниц, на полном скаку направилась обратно в крепость, как вдруг под землей раздался мощный, сбивающий с ног как людей, так и лошадей толчок. Слетев с коня и кубарем покатившись вперед, мужчина, прикрывая руками голову, чуть не угодил под копыта одной из своих же чудом устоявших на ногах всадниц. «Ох, мать вашу, не к добру это!» — поднявшись и оглядываясь по сторонам в поисках своего коня, подумал он.